Маловерам отвечали, да, юноша был вынужден притворяться и не обнаруживать истинного характера, чтобы избежать участи, которая постигла весь род Германика. Несомненно, потворствуя низким прихотям тирана, он должен был ненавидеть Тиберия, который оставил без крыши над головой и довел до самоубийства его мать, отправил в ссылку одних его братьев и казнил других. Только нужда могла заставить его делать вид, будто он ничем не отличается от тирана и не имеет призвания к общественным делам. На самом же деле он с детства привык к военным походам. Даже это имя, происходящее от слова «калига» — «сапожок», он заслужил из-за привязанности к солдатской одежде. А уж если в войске он пользовался всеобщей любовью, то, почитая его великого отца, разве можно было не верить, что республика нашла в нем Доброго правителя. Подавляющему числу людей эти доводы казались убедительными, а потому общее настроение форума было близко к ликованию. И не успели в курии провозгласить решение Сената, как тысячи голосов, дружно прогремели над площадью, и крик этот был слышен далеко за ее пределами. Да здравствует император Гай Цезарь Германик. Там же, где преобладали плебеи и бывшие легионеры, к этому приветствию добавилось еще одно. Да здравствует император Гай Цезарь Калигула". Вот звуки этого торжествующего крика доносились и в Курию, куда с полчаса тому назад прямо из Мизены прибыл префект Притория Невис Арторий Макрон. Он принес весть о смерти Тиберия и завещании императора. Прислушиваясь к шуму толпы, Макрон изучал обстановку в зале. Там, в глубине, между укормозиновыми и позолоченными ложами, уже больше двух часов переговаривались сенаторы. Многие из них были потрясены случившимся, имели явно растерянный вид. Другие открыто выражали радость. И еще бы! Вот уже больше 60 лет сенат был лишен реальной власти. Так повелось со времени искусного царедворца Октавиана Августа который при помощи многочисленных фаворитов умел навязывать Сенату свою волю, ведь после формальных обсуждений одобрялось любое его решение. А за последние 20 лет, порой из-за уступчивого Сияна, порой из-за Макрона, замещавшего его по указанию принцепса, собрания некогда могущественного общества, его все стали походить на его похороны. Примечание. Сиян Луций Элей. Префект Притория при Тиберии, в расцвете могущества арестованный и казненный. Принцепс — первоначальное лицо, чье имя возглавляло список сенаторов. Описываемые времена — синоним императора, конец примечания. Каждый чувствовал, что принадлежит к сборищу рабов, которых позвали хлопать в ладоши при первом слове хозяина. Любая прихоть тирана должна была беспрекословно исполняться. Из-за потакания Сената, его кровожадности, самые именитые граждане, в достоинстве которых никто не сомневался, осуждались как преступники. И так настал день, которого сенаторы ждали 20 лет. Наконец-то! Прошло время постоянной боязни, предательства, рассеялась удушливая атмосфера вечной подозрительности, как свободно дышится, как неудержимо течет кровь в жилах оживляя бледные лица. Словно каждый сбросил маску вечно довольного дурачка Макка, которую нужно было носить 20 лет. И лица вдруг приобрели человеческие черты, а вместе с ними нашлись слова, способные передать то, что таилось в душах. Такие чувства переполняли большую часть из четырехсот отцов города, собравшихся в Курии. Сенатор Гней Корнелий Лентул-Гитулик, известный как своим 11-летним консульством, так и поэтическим талантом, громко говорил о необходимости возобновить Центуриальные Трибунальные комиции, восстановить исконные права Сената. Примечание. Гней Корнелий Лентул-Гитулик, консул, оратор и поэт, наместник Германии. Центуриальные Трибунальные комиции Собрание граждан Древнего Рима по центуриям и трибам, избиравшие должностных лиц, принимавшие законы, решавшие вопросы войны и мира. Кроме того, центурии производили выборы консулов.